Издательство «Эксмо». Теодор Драйзер, Дженни Герхард. Читает Александр Дунин. Глава первая. Осенним утром 1880 года женщина средних лет, с которой была 18-летняя девушка, дошла к стойке портье главного отеля Коламбуса штата Гайо и спросила, не найдется ли для нее работы. Просительница была полновата и оттого выглядела беспомощной, однако взгляд ее был открыт и честен, а манеры скромны и спокойны. В ее больших терпеливых глазах таилась тень несчастья, с каким знакомы лишь те, кто не отводит сочувственного взгляда от лиц страждущих. Было совершенно очевидно, от кого ее дочь унаследовала ту стыдливую робость, что сейчас заставляла ее держаться позади и, сделанным безразличием, смотреть в сторону. В матери соединились в единое целое непосредственность, эмоциональность, врожденная впечатлительность поэтичной, пусть и не получившей должного образования натуры — Но заправляла всем этим бедность. Дочь, если не считать доставшихся ей от отца серьезности и умения себя держать, во всем остальном наследовала матери. Вдвоем они являли столь убедительную картину честной нужды, что произвели впечатление даже на портье. «Чем именно вы хотели бы заняться?» — спросил он. «Может быть, вам нужно что-то прибрать или почистить?» Робко отвечала она. — Я полы могла бы мыть? Услышав это, дочь неловко отвела взгляд. Не от того, что чуралась работы но от того, что пришлось так откровенничать перед посторонними. Портье сразу же перебил мать. Не хотелось видеть, как она нервничает из-за лишних объяснений. Как мужчина, он не мог устоять перед попавшей в беду дамой. Невинная беспомощность дочери лишь подчеркивала их тяжкое положение. «Обождите минутку», — сказал партье и, приоткрыв служебную дверь у себя за спиной, попросил вызвать старшую экономку. Работа в отеле имелась. Нужно было подмести главную лестницу и вестибюль. Уборщица сегодня выйти не смогла. «Это там дочка с ней?» — спросила экономка, увидевшая просительницу из-за двери. «Надо полагать, да», — отозвался партье «Если хочет, пусть приходит после обеда. Дочка, я так понимаю, будет ей помогать». «Пройдите к экономке», — с вежливой улыбкой сказал портье, вернувшись к стойке. «Вот сюда, пожалуйста, она обо всем распорядится». Эту небольшую сцену можно было бы назвать прискорбной кульминацией цепочки событий, произошедших в жизни и семье Уильяма Герхарта по ремеслу стеклодува. Столкнувшись с невзгодами, столь типичными для низших классов, теперь он был вынужден вместе с женой и шестью детьми каждый день полагаться лишь на судьбу. Болезнь приковала его к постели. Старший сын, Себастьян, работал под мастерьем на местном вагоноремонтном заводе, но платили ему лишь 4 доллара в неделю. Старших из дочерей, Женевьеве, уже исполнилось восемнадцать. Однако никакой профессии она еще не обучилась. Прочие же дети — четырнадцатилетний Джордж, летняя Марта, десятилетний Уильям и Вероника, которой исполнилось лишь восемь — были слишком юны, чтобы работать, и только отягощали и без того нелегкую долю. Хотя отец с матерью считали своим долгом дать детям школьное образование, проблема одежды, учебников и ежемесячной платы за обучение казалась практически неразрешимой. Отец, как ревностный лютеранин, настаивал на приходской школе, хотя там, помимо молитв и основ евангелистической веры, детям мало чему могли научиться. Веронике уже пришлось сидеть дома по причине отсутствия обуви. Джордж, достаточно большой, чтобы не только ощущать разницу между собой и прилично одетыми детьми, но и страдать из-за нее, нередко сбегал с уроков и шлялся невесть где. Марта тоже жаловалась, что ей нечего надеть, а Женевьева была рада, что для нее школа уже осталась в прошлом. Основным их имуществом являлся дом, где они жили. Если не считать 600 долларов невыплаченного кредита, он целиком принадлежал отцу семейства. Уильям занял эту сумму в те лучшие времена, когда сбережений хватило на покупку дома вместе с участком, чтобы потом пристроить к нему для своей большой семьи еще три спальни и крыльцо. До погашения кредита оставалось несколько лет. Однако дела шли так плохо, что ему пришлось потратить не только все, что удалось скопить ради выплаты основной суммы, но и предназначенное для годичных процентов. А в нынешнем беспомощном состоянии всевозможные затруднения... Счета от доктора, расходы на школу, подступающий срок выплаты процентов, задолженность перед мясником и булочником, которые, зная его безусловную честность, до последнего отпускали в долг, пока не иссякло их терпение. Постоянно вертелись у него в голове, заставляя нервничать так сильно, что выздоровление все время затягивалось. «Миссис Герхардт, была ней из слабых духом. Она подрабатывалась стиркой, хотя заказов удавалось добыть не так много. Остальное же время уходило на то, чтобы одеть детей, приготовить им завтрак, отправить в школу, заштопать одежду, приглядеть за больным мужем, ну, еще и всплакнуть иногда. Раз за разом ей приходилось отправляться в новую лавку все дальше и дальше от дома. Делать там небольшой взнос для открытия счета, а потом набирать товаров в кредит, пока другие лавочники не обратят внимания очередного филантропа на допущенную оплошность. Кукурузу можно было купить за задешево. Иной раз миссис Герхард заваривала котел мамалыги, которого хватало на целую неделю даже в отсутствие иной пищи. Каша из кукурузной муки — Тоже была лучше, чем ничего. А если добавить чуть молока, она могла показаться и жирной. Наибольшей роскошью в еде считалась жареная картошка, а кофе шел за лакомство. Уголь собирали в ведра и корзины вдоль лабиринта путей, расположенного неподалеку железнодорожного депо. Дрова устраивая аналогичные экспедиции к лесопилкам. Так они и прозябали день за днём, постоянно надеясь, что отец выздоровеет и стеклодувная мастерская заработает вновь. Однако деловая активность в округе пребывала в заторможенном состоянии. Приближалась зима, и Герхард всё больше впадал в отчаяние. «Джордж...» — обращался он к старшему из школьников, когда тот возвращался домой в четыре дня. «Нам нужно еще угля!» И при виде того, как Марта, Уильям и Вероника неохотно берутся за корзины, отворачивался к стене и заламывал руки под одеялом. Когда же в полседьмого с работы возвращался потный и энергичный Себастьян, или Бас, как его прозвали приятели, отец снова напускал на себя жизнерадостный вид. «Как там у вас дела?» — интересовался он когда уже возьмут новых рабочих. Бас не знал, да и сомневался, что такое вообще произойдет. Однако подробно описывал отцу происходящее и выражал надежду на лучшее. — Вот и мне уже скоро должно полегчать, — неизменно отвечал на это правоверный Лютеранин и тревога в его негромком голосе. Если и звучало, то разве что самую малость. В дополнение к прочим неприятностям, маленькая Вероника подхватила корь, и в течение нескольких дней всем казалось, что она при смерти. Мать забросила все ради того, чтобы быть рядом с ней, молясь за благоприятный исход. Доктор Элвенгер, движимый человеческим сочувствием, являлся каждый день и тщательно осматривал ребенка. Заходил и священник, пастор Вюнт, чтобы предложить утешение от лица церкви. В черных одеяниях оба казались благочестивыми посланниками какой-то высшей силы. Миссис Герхард, боявшаяся, что вот-вот потеряет свое дитя, печально взирала на них от изголовья кроватки. Три дня спустя опасность миновала. Однако в доме не было ни крошки хлеба. Все жалование Себастьяна ушло на лекарство. Бесплатным оставался разве что уголь, но детей уже несколько раз выгоняли с территории депо. Миссис Герхард, перебиравшая в мыслях возможных работодателей, в припадке отчаяния решила попытать счастье в отеле. Женевьева помогала ей по дому, так отчего бы не взять ее и туда? «Сколько вы берете за работу?» — спросила экономка. Миссис Герхард не думала, что выбор будет за ней. Нужда предала ей смелость. «Надеюсь, доллар в день будет не слишком много». «Не слишком», — ответила экономка. «Работа у нас примерно на три дня в неделю. Если будете приходить каждый день после обеда, должны управиться». «Прекрасно», — сказала кандидатка в уборщицы. «Начинать сегодня?» — Да. Пойдемте со мной, я покажу, где хранятся принадлежности. Отель, с которым они таким образом познакомились, для своего времени и местоположения был заведением весьма примечательным. Коламбус, столица штата, с населением 50 тысяч и приличным пассажиропотоком, для гостиничного бизнеса был местом вполне подходящим и прогресса здесь удалось достигнуть достопримечательного, во всяком случае, с точки зрения горожан. Пятиэтажное здание весьма солидных пропорций воздвиглось на углу центральной площади, рядом со зданием парламента, основными магазинами и, само собой, в центре коловращения той жизни, которая тем, кому не довелось повидать иного, казалась поразительно веселой и воодушевляющей. Огромные окна выходили не только на главную, но и на смежные улицы. Снаружи сквозь них виднелось множество комфортабельных кресел, расставленных для удобства постояльцев. Просторный вестибюль совсем недавно перекрасили заново. Пол и стены покрыли белым мрамором, который постоянно полировали до блеска. Кирилла монументальные лестницы были из орехового дерева, а в ступени вделаны латунные полосы. Для газетного и табачного киосков выделили отдельный укромный уголок. Под изгибом ведущей вверх лестницы располагались стойка-портье и служебные помещения, отделанные благородным деревом и украшенные новомодными газовыми светильниками. В дальнем конце вестибюля — За дверью можно было разглядеть парикмахерскую с креслами и бритвенными приборами. Снаружи обычно виднелась пара-тройка омнибусов, подъезжающих или отбывающих в соответствии с расписанием поездов. Клиентура этого караван-сарая составлял самый цвет политики и высшего общества штата. Целый ряд губернаторов квартировался, будучи в должности, именно там. Два сенатора Соединенных Штатов, случись им оказаться в Коламбусе по делам, снимали в отеле номера с отдельной приемной. Одного из них, сенатора Брандера, владелец отеля числил более или менее постоянным жильцом, поскольку тот большую часть времени находился в городе и не имел иного жилища, так как был холостяком. Среди прочих, не столь постоянных гостей, числились конгрессмены, члены законодательного собрания штата, наряду с лоббистами, коммерсанты, представители высокооплачиваемых профессий и, помимо их всех, целая плеяда непонятных личностей, чьи приезды и отъезды, впрочем, вносили свой вклад в присущие этому месту калейдоскопические блеск и суматоху. Оказавшиеся в этом блистающем мире мать с дочерью — видели вокруг себя лишь нечто совершенно им недоступного и запредельного уровня. Даже прикасаться к чему-либо они опасались, из страха что-то испортить. Огромный, усланный красным ковром коридор, который предстояло подмести, исполнил их такого благоговения, что они не позволяли себе поднимать глаза или повышать голос. Когда дело дошло до мытья ступеней, и полировки латунных полос на величественной лестнице, женщинам пришлось бороться с собой. Матери, чтобы преодолеть робость, дочери — стыд перед тем, что она вынуждена работать на людях. Под ними распростерся внушительный вестибюль, и мужчины, которые то и дело заходили туда отдохнуть или покурить, могли видеть их обеих. Разве тут не замечательно — нервно спросила Женевьева, скорее, чтобы заглушить беспокойство, чем с какой-то иной целью. «О, да», — ответила мать, которая, стоя на коленях, старательно, но неловко выжимала тряпку. «Чтобы тут жить, наверное, кучу денег нужно иметь». «Да», — согласилась мать. «Ты, главное, по углам не забывай протирать. Смотри, вот тут пропустила». Дженни, которую этот упрек даже приободрил, со всем старанием взялась за дело и стала, не поднимая взгляда, тщательно полировать латунь. Так, аккуратно двигаясь сверху вниз, они проработали до пяти вечера, когда снаружи уже стемнело, а в вестибюле зажглись яркие лампы. Они уже почти достигли подножия лестницы. Массивные дверные створки распахнулись, и внутрь, из морозного внешнего мира, вошел высокий, солидного вида джентльмен средних лет. Шелковый цилиндр и свободно не спадающий плащ без рукав к армейскому покрою безошибочно выделяли его среди праздных посетителей как важную персону. Черты его округлого лица, несмотря на серьезность и даже суровость, говорили также и о душевной доброте, а яркие глаза почти скрывались под кустистыми черными бровями. В руках он держал полированную трость, но явно ради удовольствия обладания красивой вещью, чем из иной потребности. Не успел он подойти к партье как на стойке уже появился нужный ключ, после чего гость двинулся вверх по лестнице. Обнаружив прямо у себя под ногами усердно натирающую ступеньки женщину в возрасте, Он не просто аккуратно обошел ее, но и вежливо повел рукой, словно бы предлагая из-за себя не беспокоиться. Ее дочь, однако, привлекла его внимание, поскольку вскочила на ноги с таким видом, будто боялась оказаться помехой у него на пути. Поглонившись ей, мужчина галантно улыбнулся и произнес «Вам не стоило себя утруждать». Дженни в ответ смогла лишь улыбнуться. Оказавшись наверху, он кинул в ее сторону еще один взгляд и окончательно убедился, что перед ним нечто особенное. У девушки был высокий бледный лоб, а над ним разделенные аккуратным пробором и забранные в косы волосы. Ее голубые глаза и светлую кожу он заметил еще раньше, даже успел оценить ее губы и яркие щеки. Но в первую очередь округлое изящество фигурки и воплощенные в ней юность, здоровье, надежды на будущее, человеку, миновавшему расцвет своих сил и уже предчувствующему скорое увидание предельно ясно, что ничего иного у судьбы просить и не следует. Не задерживая далее взгляда, он с достоинством удалился, унося с собой оставленное девушкой впечатление. «Джентльменам этим...» был достопочтенный Джордж Сильвестер Брандер, второй по старшинству сенатор от штата Огайо. Вскоре после того, как он ушел, и Дженни снова погрузилась в работу, обнаружилось, что и она обратила на него внимание. — Разве не замечательный мужчина поднялся сейчас по лестнице? — О, да, — ответила ей мать. — У него трость с золотой рукоятью. — Не следует глазеть на проходящих мимо, — предостерегла ее мать с высот своего опыта. — Это неприлично. — Я на него и не смотрела, — невинно возразила Дженни. — Это он мне поклонился. — А ты не обращай ни на кого внимания, — проворчала мать. — Такое не всякому понравится. Дженни молча вернулась к работе, но окружающее великолепие продолжало на нее воздействовать. Она не могла не улавливать происходящее вокруг, включая звуки, яркий свет, гул голосов и взрывы смеха. С одной стороны вестибюля располагался обеденный зал, и по звону посуды можно было заключить, что там сервируют ужин. В самом вестибюле кто-то уселся за пианино и начал играть. Все вокруг было пропитано духом отдыха и расслабленности, типичным для времени перед вечерним приемом пищи. Сердце невинной девушки из рабочего класса исполнилось надежд. Она была молода, и бедность еще не успела переполнить заботами ее юную головку. Она продолжала усердно натирать ступени, иногда даже забывая про трудящуюся рядом с ней несчастную мать, чьи добрые глаза уже тронула сетка морщин, а по губам почти что можно было прочесть историю множества повседневных хлопот. Дженни же была способна думать лишь о том, как все тут восхитительно, и мечтать, чтобы и ей досталось хоть немного такого великолепия. В половине шестого экономка, вспомнившая про них, сказала, что можно заканчивать. Обе со вздохом облегчения оторвались от уже полностью отмытой лестницы и, вернув на место рабочие принадлежности, вышли наружу через черный ход — и заторопились домой, довольные, мать во всяком случае, что наконец-то обрели оплачиваемые занятия Когда они миновали несколько шикарных особняков, к Дженни вновь вернулось то состояние, в которое привело ее непривычное зрелище отеля и кипящей там жизни. «Разве не замечательно быть богатым?» — спросила она. «Да», — ответила мать, мысли которой в тот момент были заняты больной верникой. «Ты видела, какой там огромный обеденный зал?» «Видела». Дальше путь их пролегал мимо невысоких домиков, дорожка была усыпана опавшими листьями. «Вот бы и мы были богаты», — со вздохом прошептала Дженни. «Не знаю, что и делать», — призналась ее мать, — Какое-то время спустя, когда груз обуревающих ее дум сделал молчание невыносимым. — По-моему, дома есть совершенно нечего. — Давай еще разок зайдем к мистеру Бауману, — воскликнула Дженни, в которой безнадежные нотки в материнском голосе вновь пробудили свойственное ей сочувствие. — Думаешь, он согласится давать нам в долг? — А мы ему сообщим, что нашли работу, я сама и скажу. «Ну, хорошо», — устала произнесла мать. Без особой уверенности они заглянули в маленькую, скудно освещенную бакалейную лавку в двух кварталах от дома. Миссис Герхард открыла уже рот, но Дженни ее опередила. «Не отпустите нам немного хлеба и бекона к нему. Мы теперь работаем в Коламбус-хаусе и в субботу обязательно заплатим». «Верно», — добавила миссис Герхард, — «мне дали работу». Бауман, у которого они всегда покупали продукты еще до болезни отца и прочих неприятностей, видел, что они не лгут. «И давно вы там работаете?» — спросил он. «Сегодня днем начали». «Вы ведь прекрасно понимаете, миссис Герхард», — сказал Бауман, «что я не хотел бы вам отказывать. Я уважаю мистера Герхарда, но я ведь и сам беден. Времена сейчас нелегкие». — спустился он в объяснение. — А у меня семья. — Понимаю, — тихо произнесла миссис Герхард. Ее грубые, покрасневшие от многочасовой работы ладони, скрытые под старой хлопковой шалью, непрерывно двигались от беспокойства. Дженни, напряженная, молча стояла рядом. — Ну, хорошо, — решился, наконец, Бауман. Пожалуй, на этот раз можно пойти вам навстречу, но вы уж заплатите в субботу, сколько сможете. Упаковав хлеб и бекон, он, прежде чем вручить его женщинам, произнес с некоторым цинизмом. — Когда снова разживете деньжатами, захотите, поди, уйти в другую лавку. — Да нет же, — возразила миссис Герхард, — что вы такое говорите? Она слишком нервничала, чтобы тратить время на болтовню. Они снова вышли на утопавшую в тени улицу и продолжили свой путь домой мимо низеньких домиков. «Как думаешь, удалось ли детям раздобыть хоть немного угля?» — устала произнесла мать у самых дверей. «Не волнуйся, если что, я сама схожу», — заверила ее Дженни. «Нас прогнали!» — взволнованно воскликнул Джордж вместо приветствия, когда дети сбежались на кухню, чтобы поделиться с матерью новостями. — Но немного угля я все же раздобыл, — добавил он сразу же. — С вагона сбросил. Миссис Герхард лишь улыбнулась ему, а Дженни расхохоталась. — Как там Вероника? — спросила она. — Похоже, уснула, — откликнулся отец. — В пять я еще раз дал ей лекарства. Когда запоздалый хискудный ужин был, наконец, готов, мать отправилась к кроватке девочки для очередного и практически бессонного ночного бдения. Однако, пока готовилась какая ни есть пища, Себастьян успел выступить с предложением, ценность которому придал его существенный опыт в деловом и не только общении с людьми. Пусть он и был всего лишь подмастерьем, без какого-либо образования, если не считать наставлений в лютеранской вере, которые он терпеть не мог. Его переполняли типично американские «задор» и «энергия». Сокращенное прозвище «бас» как нельзя лучше ему подходило. «Рослый» Атлетичный и великолепно для своего возраста сложённый, Себастьян уже привлекал к себе внимание и взгляды девушек, способные из просто смазливого парнишки сделать хлыща. При первых же признаках подобного интереса к себе он начал подозревать, что внешний вид кое-чего стоит. Оттуда до иллюзии, что всё остальное по сравнению с этим неважно, оставался лишь шаг. На заводе он успел сойтись с несколькими другими пареньками, которые уже знали все о Коламбусе и возможностях, которые тот предоставляет, и водил с ними компанию, пока сам не превратился в типичного городского юнца. Он досконально разбирался в индивидуальном и командном спорте, был наслышан, что в столице можно застать всех значительных персон штата, полюбил театр, привлекавший его рекламой и перспективами разъездов, и в целом представлял себе, что для успеха в жизни нужно что-то делать, а именно водить дружбу с законодателями мод или, по крайней мере, делать вид, что водишь. По этой-то причине юноша и обожал болтаться рядом с Коламбу с Хаусом. Ему казалось, что отель с его шиком и блеском служит одновременно средоточием и границей всего хоть чего-то стоящего. Едва накопив денег на относительно приличный костюм, Себастьян стал каждый вечер отправляться в центр города, где вместе с друзьями праздно торчал рядом со входом в отель, покуривая дешевые сигары, наслаждаясь собственным стильным видом и заигрывая с девушками. Здесь он чувствовал себя в гуще событий. Рядом с городскими знаменитостями или безвестностями, азартными игроками, Искателями прочих наслаждений, Просто молодыми людьми, Зашедшими побриться Или опрокинуть стаканчик виски. Всеми он восхищался И на всех пытался походить. Костюм был в этом отношении Главным критерием. Если кто-то прилично одет, Носит перстни и запонки, То и любые его поступки Достойны подражания. Бас — стремился быть одним из них и вести себя так же. Тем самым его опыт наиболее бессмысленных способов времяпровождения стремительно обогащался. Именно он неоднократно упоминал Коламбус Хаус в разговорах с матерью. Но теперь, когда она получила там работу, он пришел в ужас и подумал, что было бы куда удачней, если бы мать и сестра просто брали оттуда белье для стирки. Коли уж обстоятельства сложились так, что они вынуждены работать, пусть лучше стирают для этих блестящих джентльменов одежду. Другие же могут. — чего бы вам не брать у постояльцев стирку? — спросил он у Дженни, когда та закончила пересказывать ему сегодняшние события. — Все лучше, чем лестницы мыть. «А как ее взять?» «Само собой, у партия спросить надо». Дженни эта мысль показалась очень стоящей. «Только не вздумайте со мной заговаривать, если там увидите...» Немного погодя предупредил ее Себастьян с глазу на глаз. «Не подавайте вида, что знаете меня». «Почему?» — наивно удивилась она. «Догадайся сама...» ответил бас который и прежде уже намекал что его семейство выглядит весьма бедно и для него такие родственники выйдя это наружу окажутся позором увидишь меня проходи мимо тебе все ясно хорошо робко пробормотала она поскольку хотя бас был старше лишь на какой-то год она привыкла подчиняться его более сильной воле на следующий день По дороге к отелю Дженни обратилась к матери. «Бас сказал, что нам можно бы брать стирку у постояльцев». Миссис Герхард, всю ночь проломавшая голову над тем, как бы еще хоть что-то добавить к трем долларам, которые ей причитаются за шесть полудневных смен, идею одобрила. «И правда можно? Я спрошу портье». Однако, когда они явились в отель... Сразу такой возможности им не представилось. Они проработали до позднего вечера, но тут фортуна им наконец улыбнулась. Экономка отправила их мыть пол за стойкой у портье, который чувствовал расположение как к матери, так и к дочери. К первой за очаровательное беспокойство во взгляде, ко второй за милое личико. Его даже не раздражало, что они ползают на коленях у него за спиной. Наконец они управились, и миссис Герхард, преодолевая робость, решилась на вопрос, который уже полдня вертелся у нее в голове. — Не найдется ли здесь джентльмена, который позволит мне стирать для него? Я была бы чрезвычайно признательна. В ее взгляде портье вновь увидел чрезвычайную нужду. — Может статься, — ответил он, уже подумав про сенатора Брандера или маршала Хопкинса. Оба были щедрого характера, склонны к благотворительности и оказались бы только рады прийти на помощь бедной женщине. — Поднимайтесь-ка наверх и спросите сенатора Брандера. Он в двадцать втором. Портье записал номер комнаты на карточке. — Поднимайтесь к нему и скажите, что это я вас направил. Миссис Герхард приняла карточку у него из рук, трепеща от благодарности. Она не могла выговорить ни слова, но за нее все сказали ее глаза. — Не стоит благодарности, — сказал верно понявший ее чувство партье. — Идите к нему прямо сейчас, он должен быть у себя. Миссис Герхард, с трудом преодолевая робость, постучала в дверь номера 22 Дженни молча стояла рядом. Дверь отворилась почти сразу же. За ней, на фоне ярко освещенной комнаты, стоял сенатор. Одет он был столь же безупречно, что и раньше, но сейчас в вычурном халате выглядел моложе. «Итак, мадам», — произнес он, узнав обеих женщин, которых уже видел на лестнице, и в первую очередь дочь, — «чем могу служить?» Мать, неуверенность которой от этого обращения лишь усилилась, замялась и, наконец, ответила. «Мы только хотели узнать, не найдется ли у вас что-нибудь в стирку?» «В стирку!» — повторил он за ней необычно раскатистым голосом. «В стирку? Проходите-ка, сейчас поглядим!» С изяществом отступив в сторону, сенатор жестом пригласил их войти и закрыл за ними дверь. В номере было столько свидетельств роскоши и комфорта, что женщины замерли в замешательстве. А он повторил еще раз «Сейчас поглядим». Миссис Герхард почти не отрывала взгляда от выразительного лица и прически сенатора, а Дженни тем временем рассматривала комнату. Каменную полку и шифоньер украшало такое количество безделушек на вид весьма ценных, какого ей прежде видеть не доводилось» кресло сенатора и лампа с зеленым абажуром, шикарные плотные ковры на полу и прочие признаки мужского комфорта казались ей воплощением идеала. Женщины так и стояли на месте, а он двинулся в угол комнаты, но потом, развернувшись, предложил — Присаживайтесь, тут как раз найдется для вас пара стульев. Мать и дочь все еще в плену благоговения сочли, что вежливей будет отказаться. Сенатор исчез внутри большого чулана, затем появился вновь, и, настояв, чтобы они сели, спросил, окинув взглядом миссис Герхард и улыбнувшись Дженни, — Это ваша дочь? — Да, сэр, — отозвалась мать, — старшенькая. — В самом деле? Сенатор повернулся к ним спиной. Открыв ящик комода, он принялся копаться внутри и извлекать разные предметы одежды, попутно задавая целый ряд вопросов. «А муж ваш жив? Как его зовут? Где вы живете?» На все это миссис Герхард с робостью ответила. «А всего детей у вас сколько?» — спросил он с неподдельным любопытством. «Шестеро», — сообщила миссис Герхард. «Что ж», — отозвался он, — «семейство немаленькое. Свой долг перед нацией вы, безусловно, выполнили». — Да, сэр, — согласилась миссис Герхард, тронутая его приветливыми и заинтересованными вопросами. — Так значит, это ваша старшая дочь? — Да, сэр. — А муж ваш чем занимается? — Он стеклодув, но сейчас хворает. На протяжении беседы большие голубые глаза Дженни взирали на все с неподдельным интересом. Стоило сенатору на нее посмотреть, как она возвращала его взгляд столь открыто, без жеманства и улыбалась так неопределенно мило, что он, помимо воли, снова и снова встречался с ней глазами. — Что ж, — сказал он, — прискорбно слышать. У меня нашлось кое-что для стирки, не слишком много, но можете забрать то, что есть. Надеюсь, на следующей неделе будет еще». Он расхаживал по комнате, запихивая свои вещи в синюю холщовую сумку с изящным рисунком сбоку и не переставая задавать вопросы. Эти двое каким-то непонятным образом его привлекали. Ему хотелось знать, что творится у них дома и как получилось, что эта приличного вида женщина с жалобным взглядом теперь моет лестницы в отеле. Пытаясь выяснить подробности, И при этом никого не обидеть, он дошел уже почти до смешного. «Так где же вы живете?» — спросил сенатор еще раз, припомнив, что первый ответ матери был довольно туманным. «На Тринадцатой улице. северный или южный южный Снова чуть помолчав, он подал ей сумку и сказал, «Ну, вот ваша стирка. Сколько берете за работу?» Миссис Герхард пустилась было в объяснение, но сенатор уже осознал всю бессмысленность вопроса. Цена его не волновала. Чтобы эти бедолаги не запросили, он заплатит, не колеблясь. «Ну, неважно», — добавил он, сожалея, что вообще затронул эту тему. «Вам все это нужно к определенному сроку?» — спросила у него мать. «Да нет же», — задумчиво поскреб он лоб, — — Годится любой день на следующей неделе. Она поблагодарила его и собралась уходить. — Обождите-ка, — сказал он, ступая вперед, чтобы открыть им дверь. — Пусть будет понедельник. — Да, сэр, — откликнулась миссис Герхард, — спасибо вам. После их ухода сенатор вернулся к чтению, но мысли его казались необычайно путанными. — Эх, — произнес он, закрывая книгу, — Вот ведь несчастные люди!» Он посидел еще какое-то время, жалея о том, сколь банальными были его расспросы, а потом поднялся на ноги. Так вышло, что посетительницы заставили его ясно осознать свое собственное привилегированное положение. Комната словно бы пропиталась исходящим от Дженни изумлением и восторгом. Что, да миссис Герхард, она на радостях даже забыла спросить о еще какой-нибудь стирке. Вместе с Дженни они вновь вышли на темную улицу. — Разве не замечательный у него номер? — прошептала Дженни. — Да, — ответила ей мать, — это очень важный человек. — Он сенатор, верно? — продолжала дочь. — Да. — Как, наверное, здорово быть знаменитым... Тихо проговорила девушка.